Глава 50 Наступили выходные, и я, как и обещала, собиралась сходить в парк с Денисом. Я зашла за ним, но на пороге меня встретила Лариса. Только ее мне сейчас не хватало. За ее спиной я увидела Дениса с крайне расстроенным лицом и, кажется, догадалась, что сейчас будет. — Он никуда с тобой не поедет! — с порога набросилась на меня бывшая жена Чернова. Меня уже давно не удивляла невежливость Ларисы. Она никогда не здоровалась и сразу начинала разговор с грубости. «Это еще почему?» — спросила я спокойным голосом, вполне ожидая такого поворота событий. «Потому что я так сказала!» — крикнула Лариса и попыталась закрыть дверь перед моим носом. Однако я не дала ей этого сделать и остановила дверь рукой. «Ты понимаешь, что обижаешь своего сына?» — спросила я. «Денис так хотел пойти со мной в парк, а ты лишаешь его этой радости из-за своей вредности». Лицо Ларисы скривилось от злости. Она не ожидала, что я буду стоять на своем и отстаивать права ее сына. «Это не твое дело!» — выпалила она, не зная, как еще аргументировать свой отказ. «Лариса!» «Я очень хочу пойти!» — послышался за спиной голос Дениса. «Папа меня отпустил!» Я удивилась, что Денис не называет Ларису мамой, хотя на его месте, наверное, я бы вела себя так же. Он не видел ее с двух лет, не помнил. Она для него чужая. Так почему вдруг ему теперь нужно называть эту женщину мамой? «Что здесь происходит?» Услышала я голос Чернова, который подошел к нам и встал позади сына. Дима поднял глаза на меня. В его взгляде я увидела некую печаль. На секунду мне почему-то показалось, что он скучает по мне. Но, скорее всего, это просто мои фантазии. Я просто хочу, чтобы он скучал. Ведь я и сама очень скучаю по нему. — Она меня не пускает гулять с Ариной! — сразу пожаловался Денис. — Лара! «В чем дело?» — обратился Дима к бывшей жене. «А, возможно, теперь и к будущей?» «Я... просто...» — пробубнила она себе под нос. «Просто Арина — чужой человек. Как я могу отпустить сына гулять с кем попала?» «Арина — никто попала!» — начал злиться Чернов. «Она почти член нашей семьи. «Я разрешаю Денису гулять с ней, сколько ему угодно!» «Иди, сынок!» — сказал он сыну и похлопал его по плечу. Меня удивило то, как Чернов заступился за меня. Он считает меня членом своей семьи. Понятное дело, что только из-за того, что я тетя Сонни и Маши. Однако его слова засели в моем сердце. Мне показалось, будто у него еще есть ко мне какие-то чувства. Он так смотрел на меня... Но это не могло быть правдой. Ведь тогда он не вернулся бы к бывшей, а он вернулся, сделал свой выбор. Денис быстро обулся и выбежал ко мне. Он снова крепко обнял меня. Лариса, увидев эту картину, покраснела от злости. Мне показалось, что я даже выступающую вену у нее на лбу увидела от такого напряжения. Чернов лишь строго посмотрел на Ларису и закрыл дверь. «Было ощущение, что сейчас у них будет скандал». «Ну и пусть. Не мое это дело».